Начинаем веселый урок. Ну, дорогие мои помощники, берегитесь. Ой. К сегодняшнему уроку я приготовил особое задание. Не пугайте, Николай Владимирович, мы не боимся никаких заданий. Да, мы не боимся. А что это за задание? А это будет диктант. О -о -о, ничего страшного. Диктант в стихах. Приготовьтесь писать и будьте, пожалуйста, внимательны. В диктанте много слов с буквой С, и вы должны будете определить, что писать после буквы С. И или И. Ясно? Ясно. Вы готовы? Готовы. готовы. Пожалуйста, диктую. Нет. Цыпленок в цирке выступал, играл он на цимбалах, На мотоцикле разъезжал и цифр знал немало. Он из цилиндра доставал морковь и огурцы. И только одного не знал, где пишут ци, где ци. Вот так. Цыпленок этого не знал. А вы знаете? Ну, конечно, ведь мы не цыплята. Да, но это еще надо доказать. Пожалуйста, вот проверьте мой диктант. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. так, значит, вы считаете, что везде после С надо писать И, да? Да, как слышится, так и пишется. Цыпленок, цирк, мотоцикл. Интересно, очень интересно. А вы тоже так считаете? Я? Да, нет. В слове цирк после С пишется И, хотя и произносится цирк. Правильно? Правильно. Вот. Значит, и в других словах, где произносится «ы», пишется «и». Типленок, мототикл, огурцы и помидори. Я должен вас огорчить. Вы абсолютно неправы. Да. И я так думаю, что он неправ. Абсолютно. А я думаю, что он неправ. Нет-нет, друзья мои. Вы оба. Оба неправы. По правилам грамматики в именах существительных после «ц» пишется «и». А, я говорил «абсолютно». Кроме трех случаев, когда пишется буква «ы». Первый случай. В окончаниях слов, например, «синицы», «птицы», «молодцы» и «огурцы». Верно. Везде и потому что это окончание слов. Второй случай, когда пишется буква ы, в суффиксе Ын, например, сестрицын, куницин, курицын, тоже Ы. Значит, и цыпленок пишется через ы. Почему? Потому что цыпленок курицин сын. Цыпленок действительно пишется через ы, но совсем не потому, что он курицин-сын. Просто цыпленок одно из четырех слов, которые надо запомнить: цыган, цыпленок, цыпочки и цыц. Во всех этих словах пишется Ы после буквы Ц. Запомнили? Запомнили. А чтобы вы не забыли, я спою вам маленькую песенку, в которую входят все эти четыре слова. Цыган, цыпленка уедал Заиграл на скрипочке. А цыпленок услыхал, Станцевал на цыпочках. А где же еще одно слово? Да, где циц? Не беспокойтесь, пожалуйста, все будет в свое время. Цыц, ребята, не шуметь. А то цыган собьется, Перестанет скрипка петь, Наш урок сорвется. Ну, что, цыплята, вам все понятно? Мы не цыплята. И сейчас вам это докажем. Развучал для вас, ребята, наш урок про и ци и цы. Кто не понял, те цыплята? Кто запомнил, молодцы!